Римские каникулы у Айлера. Политический климат в Голливуде становился всё мрачнее. Продолжались расследования и доносы. В антиамериканской деятельности обвинялись почти все известные актёры и драматурги. Не щадили никого. Авторитеты заслуги ничего не значили. Чарли Чаплина вызвали с специальной повесткой в комитет по расследованию антиамериканской деятельности. Допрос продолжался довольно продолжительное время. Чаплин давал объяснения по поводу выдвинутых обвинений в антипатриотизме. Это привело к тому, что шестидесятитрёхлетний актёр был выдворен из Америки. Назад он так никогда и не вернулся. Распоряжением генерального прокурора ему был запрещен въезд в страну. В печально знаменитом черном списке находилось также и имя Долтона Трамбо, талантливого сценариста-писателя. С началом охоты на ведьм он был отстранен от работы, находился на кране полной нищеты. использовал имена своих друзей Яна Маклеленхантер и Джонах Дайтана для написания сценариев. Его сценарий Римские каникулы, который был создан в 1948 году, давно привлекал внимание Уайлера своей без искусственной простотой, некоторой наивностью. Режиссёр Усиналь вернее чувствовал, что это сказка о принцессе Анне и американском журналисте тронет сердца царителей. Он твёрдо решил снимать этот фильм, естественные декорации к которому был бы один из прекраснейших городов мира Рим. Европеец по рождению, образованию, мировоззрению, Айлер испытывал ностальгию по европейской культуре. Снимать в Риме было для него настоящим счастьем. Рим в то время был идеальным местом для съёмок. Автомобилей практически не было, ездили в основном на мотороллерах. «Для каждой сцены я выбирал новое место, и каждое последующее было лучше предыдущего», – рассказывал режиссер. Рим на время съемок стал вторым домом для многих участников группы. Почти все, включая Грегори Пекка, приехали в Рим с семьями. Телли, которая была на пятом месяце беременности, приехала в Неаполь с тремя детьми. 13-летней Кэти, 10-летней Джуди и полуторагодовалой Мелани. Они поселились в просторной квартире в центре Рима, недалеко от Виобетта. Там же в Риме Телли родила их пятого ребёнка, сына Дэвида Уильяма. То было жаркое итальянское лето 52-го. Температура воздуха поднималась до 40 градусов по Цельсию. В всёмощной группе, помимо американцев, работало 70 итальянцев, которые ни слова не понимали по-английски. Можно было ожидать всевозможных недоразумений и сложностей, но Уиллю удалось создать дружескую атмосферу на самой мощной площадке. Эт Это было удовольствием работать для Уайлера, вспоминает один из участников съемок. Было даже неловко получать зарплату. Одри Хэмберн тоже вспоминает, как легко и приятно было работать с Уайлером. Сначала я страшно боялась работать с таким знаменитым режиссером, но он никогда не вел себя как великий, не читал нотации, не поучал. Он просто говорил мне, делай все, как знаешь, будь сама собой. Поэтому мне было легко и естественно. А Григорий Пэк был очарован чувством юмора, присущим Уайлеру. Во время съемок они часто импровизировали. Многое рождалось тут же на съемочной площадке. Вот так родилась Григори. Ставша уже классической сцена, в которой Одри и Грегори гуляя по Риму подходят к древнему храму. На его паперти находится знаменитые уста истины, античный рельефный лик с открытыми устами. Легенда гласит, что если лжец вложит в них свою руку, уста закроются. Как-то, закончив съёмку поздно ночью, Грегори Пек и Уильям Уайлер подошли к этому памятнику. Уилли шутя засунул руку в отверстие у ста древнего лица, а спустя несколько секунд выдернул руку с криком, спрятав ладонь в рукав. Впечатление было сильное. Посмеявшись, оба решили не предупреждая Одри сыграть с ней эту шутку. Одри испугалась до слез. От неожиданности она закричала, затем разрыдалась, а, обнаружив шутку, начала бить кулачками Грегори Пека. Это один из самых искренних эпизодов фильма. Режиссёру приходилось идти на разные уловки для того, чтобы достичь желаемого результата. Трогательная прощальная сцена, когда Одри и Грегори сидят в машине, и никак она не получалась. По замыслу Уайлера, принцесса Анна, которую играла Одри Хепберн, должна была убежать из машины в слезах. Но снимался дубль за дублем, а нужного эффекта никак не получалось. Тогда Уайлер подошел к машине и начал ругать Фёдри. «Он устроил мне настоящий ад», — вспоминает она. Я не выдержала и расплакалась. Тогда и прозвучала команда «Мотор», а потом заветная «Снято». После съёмки Куайлер подошёл к Одри, поцеловал её в лоб и сказал: "Прости меня". Но это был единственный выход, снять то, что нам нужно. Когда мы смотрим этот удивительно чистый, трогательный фильм, мы чувствуем ауру любви, царившей во время съёмок. Огромные сияющие глаза Одри Хепберн Её манера держаться, двигаться, говорить всё свидетельствует о том, что сильное, чистое чувство поселилось в душах кинопринцессы Анны и американского журналиста. Был ли между ними роман, не будем отвечать на этот тривиальный вопрос. Конечно, их объединило сильное чувство. Но это было нечто более возвышенное, чем обычное любовное увлечение. Кроме того, во время съёмок Грегори по-настоящему влюбился. Французская журналистка Вероник Пассани, кстати, внешне очень похожая на Одри, брала у него интервью для журнала Париматч. Это была любовь с первого взгляда, которая привела к разладу Пека с семьёй. Когда закончились съемки, его жена, забрав троих сыновей, уехала из Рима. Развод был громким, долгим, процедура заняла более трех лет, но как только бумаги были оформлены, на следующий день Грегори Пек и Вероник поженились. Они прожили долгую счастливую жизнь вплоть до смерти Рима. великого киноактёра в 2003 году. Снимая фильм Римские каникулы, участники киногруппы знали, что этот фильм необычный. Все предрекали ему большое будущее, чувствовали, что Одри Хепберн будет удостоена высшей кинонаграды Оскара. Так и случилось. Премьера фильма, состоявшаяся 27 августа 1953 года в огромном зале Radio City Music Hall, превратилась в настоящее событие. О фильме Римские каникулы писали критики, им восторгались зрители в Америке и Европе. В Японии Одри Хеберн стала национальной героиней. Ее хрупкая красота, элегантность и грация покорили японцев, ей подражали, ее боготворили. Сценарист Долтон Трамбо был потрясен успехом фильма. «Я не ожидал ничего подобного», — говорил он. «Когда кто-то берется реализовать твой замысел, ты должен заранее настроить себя на провал». Но в этом случае все было плохо. Потрясающе! Одри оказалась настоящим бриллиантом самой высокой пробы. Грегори Пекка я всегда любил, ну а Уайлер – это Уайлер. Вот все, что я могу сказать. В начале 1955 года фильм собрал 10 миллионов долларов, что по тем временам было огромной суммой. Как и ожидалось, картина была представлена к Оскару в десяти номинациях, включая лучшую картину лучшего режиссера, актрису, актера второго плана. Пришел фильм «Римские каникулы» и в Москву. В 1960 году он демонстрировался в Московском дворце спорта. Этот показ был запланирован как составная часть программы американо-советского культурного обмена. Тридцать тысяч москвичей пришли смотреть фильм «Римские каникулы», писала газета «Нью-Йорк Таймс». Отзывы в прессе были потрясающими. Одри Хепперн, Грегли Пекк, покорили публику. Москвички стали причёсываться и одеваться в стиле Одри. В Риме экскурсоводы, показывая туристам форум, говорили: "Тут похоронен Цезарь. На этих ступенях обращался к народу Марк Антоний. А вот здесь велись съёмки фильма Римские каникулы". Уальнер был страшно доволен. Он смеясь говорил: "Вот в какую компанию я попал". Эра Макарти постепенно уходила в прошлое, но это не означало, что обстановка в Голливуде сразу изменилась. Страшные раны, которые были нанесены атмосферой всеобщих доносов, подозрений, залечивались очень медленно. Тысячи жизней были сломаны и искалечены, психология людей была изменена. Они боялись разговаривать, встречаться. Прошли десятилетия, прежде чем были восстановлены подлинные имена творцов многих фильмов. То же самое произошло и с Долтоном Трамбо, лишь спустя 40 лет было Названа его имя, имя подлинного автора сценария фильма Римские каникулы. Семья Уайлеров выезжала из Рима после окончания съёмок Римские каникулы. Прощание было грустным. Мегги даже всплакнула, пакуя чемоданы. "Когда опять мы увидим Рим?" говорила она с грустью. Даже всезнающий Уайлер не предполагал, что вскоре он опять вернётся туда для того, чтобы снять ещё один фильм, один из самых гигантских за всю историю игрового кино.